Естественно. Кто бы это ни был, когда прямо перед их глазами появлялась девушка такой непредзойденной красоты, они съеживались. Все бы подумали, что возможно она была богиней. Конечно, должны быть и те, кто верит, что магические звери не могут обладать эстетическим чутьем. Однако такие мысли были бы слишком уж глупыми. Эгни решительно отрицал их. У него были основания, чтобы отрицать их. Магические звери, обладающие могучей силой, были прекрасны. Если это так то, как это ни парадоксально, не было ничего странного, если бы эта девушка непризодённой красоты обладала абсолютной силой. Именно тут ничего необычного не должно быть. В тот момент, когда лорд Урс подал знак, что собирается попытаться сдвинуться с места, Эгния широко раскрыла глаза от удивления. Девушка непризодённой красоты уже наложила стрелу на тетиву своего лука. После того, как девушка непризодённой красоты показала себя, Эгния ни на мгновение не сводила с неё глаз – Даже моргнуть глазами было бы светотатством, и он не должен был делать этого ни разу. Тем не менее, ее лук со стрелой были наготове. Нет, это не было странным. Она была девушкой непрезденной красоты, которая выглядела так, словно ее создал сам мир. В таком случае не было никаких сомнений в том, что она была способна на многое. Эгния был в этом убежден. Вспышка света прошла сквозь него. Гго! лорд Урс вскрикнул. Он не беспокоился о том, куда была направлена стрела. Что более важно, он ни на мгновение не хотел отрывать глаз от этой девушки непревзойденной красоты. Рты вокруг него что-то говорили, это раздражало. «Заткнитесь, я не хочу пропустить ничего, что говорит эта девушка непревзойденной красоты!» С точки зрения Эгни, который пытался разобрать голос девушки непревзойденной красоты, все это было просто чрезмерным шумом. Шаги лорда Урса затихали вдали. «Я сказал, заткнитесь! Как вы собираетесь исправить то, что я не могу разобрать, что говорит эта девушка из-за вас всех? Ты ей в порядке?» Девушка невероятной красоты заговорила с ним. «С ним! Именно с ним! И не с кем-то еще! С ним! Именно с ним!» Эгния оцепенел от волнения и не мог вымолвить ни слова. Он не мог думать. Он не знал, что должен сказать. Ему даже тяжело было дышать. Даже так, такого рода поведение было абсолютным неуважением. Несмотря на это, собрав всю энергию в своём теле, Эгния выдавил наиболее подходящий ответ. "Кью-ю-ти? Хм, э, что это?" Девушка неопреждаённой красоты с сомнением посмотрела на него. Это выражение было также немысленно прекрасным. Нет, он был уверен, что если речь идёт о ней, то любое выражение лица вообще было бы милым. Eh, "Мои, мои извинения. Похоже, что Эгния сбит с толку из-за страха перед лордом Урсом. Хм. Это было все, что сказала девушка непризойденной красоты ровным голосом в ответ на слова мастера-охотника. И тут Эгния, в котором наконец-то немного вернулась здравомыслие, покраснел от собственной ошибки. «Да, стрель...» Спас... «О, спасибо, что выпустила эту стрелу. Это то, что ты хочешь сказать, не так ли?» Рейнджеры вокруг них тоже, вероятно, вспомнили первое, что они должны были сказать этой девушке непризойденной красоты – Когда они спустились с деревьев, стремясь заговорить первыми, они склонили головы перед этой девушкой непревзойденной красоты и выразили свою благодарность. «Ага, всегда пожалуйста». «Нет, это было неправильным. Он не благодарил ее за его спасение. Он должен был поблагодарить ее за то, что она появилась перед ним здесь». «Да». «Ты уверен, что полностью в порядке? Когда тебя сбросили, ты сильно повредил голову». «Не нужно ли тебе провериться у целителя, Или это должен быть друид? Магический зверь, должно быть, имел какие-то специальные способности?» «Ты права. Похоже, Эгния сильно ударился головой. Будет лучше, если его понесут». Его унесли на носилках, сделанных из двух деревянных шестов и веревки. У него не было никакой боли с тех пор, как его отправили в полет. Но было вполне вероятно, что причина, по которой он не чувствовал никакой боли, заключалась просто в его волнении от встречи с девушкой непревзойденной красоты. Люди способны забывать про свою боль для того, чтобы действовать в экстремальных ситуациях. В таком случае выглядит разумно, что вы не чувствовали никакой боли, если бы прямо перед вами была девушка непревзойденной красоты. По правде говоря, он хотел сопроводить ее. Он хотел дышать тем же воздухом, что и она прямо здесь. Однако, если он действительно ранен, девушка непревзойденной красоты должна быть забеспокоиться о нем. Потому что она настолько милая, ясное дело, что и ее сердце будет добрым. Поэтому такой ситуации стоит избегать». В результате того, что его разум отчаянно убеждал его, что это было его собственное желание, Эгния решил послушно дать себя унести. Эгния задумчиво следил глазами за спиной девушки невиданной красоты, которая разговаривала с мастером-охотником. Отчего же так неистово бьется сердце? Возможно ли, что это любовь? Эгния Блубери за 254 года жизни он впервые влюбился.